Глава 21. Списанная из морей. Пустынный перегрузчик мерно покачивался на волнах посреди бескрайней водной бездны. Кругом было только море, а на судне только рыба в холодильниках на нижней палубе. Абсолютно спокойное море и абсолютная тишина. Сейчас Оксана раскаивалась и проклинала свою несдержанность по своему излюбленному обычаю, ругая себя последними словами. Все мы перфекционисты до тех пор, пока жизнь не припрет нас к стенке, угрюмо думала она. Я даже из моря умудрилась оказаться списанной, ни в сказке сказать, ни пером описать. Нигде я не могу прижиться. Она опять вспомнила о своей сиротской доле, и черные мысли с новой силой начали одолевать ее. Кому она нужна на берегу? Кто ее там ждет? Ленка, из зависти, разрушившая ее, только начинавшую налаживаться жизнь, Ленку она уже простила, хотя на ум ей пришла поговорка «Сучка не захочет, кабель не вскочит». А вот Сергея простить не могла. Он же мог предположить, как ей больно будет. Она-то всегда считала его своим близнецом. Она всегда думала, что благодаря случаю, уготованному им судьбой, два одиноких сердца встретились и полюбили навечно друг друга. Почему ей так больно сейчас?» «Наверное, в наших отношениях все же не было настоящей близости», — горько думала Оксана, слоняясь по холодной палубе, омываемой морскими брызгами. «Не ныть», — приказала она себе. «Революционеры всегда идут вперед. Мы с ним из разных миров. Мы никогда не были бы счастливы». Она любила его, боготворила, но что-то подсказывало, что ее ждет совсем другая судьба. Нужно было идти дальше. Сахалин — это всего лишь временное пристанище, Нужно осмотреться, перевести дух, залезать раны. Она пыталась успокоиться, приготовиться к списанию на берег, к встрече с Ленкой. Нужно было подготовить себя морально и перестать думать о плохом. Необходимо раз и навсегда прекратить бег бесконечных мыслей по кругу. Эта страница закрыта, навсегда. И тут она увидела большой пароход на небольшой скорости, приближавшийся к погрузчику. Она почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. БТМ... «БМРТ», «СТМ», «СМРТ» — она их никогда не отличала. «Иван Коробкин» — разглядела она на борту огромные буквы. С мостика на нее смотрели в бинокль чьи-то глаза. На палубе начали собираться любопытные. Пароход пришвартовался. «Надо прическу поправить», — машинально подумала она и немного пригладила волосы. Откуда-то сверху послышался грозный голос, усиленный через динамик. «Подняться на борт!» Оксана взяла многострадальный чемоданчик, путешествующий с ней со счастливых времен Беларуси, не кстати вспомнила, как хорошо ей тогда жилось, и стала подниматься вверх по сброшенному трапу на палубу огромного морского монстра. Она увидела стройного белобрысого юношу, который тут же выхватил у нее из рук чемодан. — Меня зовут Денис, — представился он. — Идем к Старпому. Будешь работать у нас уборщицей. — Уборщицей так уборщицей, — вздохнула Оксана. «Хоть горшком назовите, только в печь не сажайте». Значит, капитан все же сменил гнев на милость. Спасибо, что на берег не списали. Впрочем, ей было все равно. Она не смогла даже обрадоваться и чувствовала полное опустошение. Юноша оказался чрезвычайно шустрым, ей пришлось едва ли не бежать за ним. Старпом сидел за столом с настольной лампой и работал над бумагами, когда они вошли. Он оказался смуглым брюнетом с загорелой кожей, на черном лице блестели одни глаза угольки. «Разрешите войти?» — спросил Денис. «Вы уже вошли, слушаю». «Как вы тут, Анатолий Леонидович, все работаете?» «Вашими молитвами», — ответил Старпом. «Ладно уж, присаживайтесь, раз пришли». В каюте у Старпома было чистенько, но бедновато. Он быстро отодвинул подушки, лежавшие на маленьком диванчике, укрытым старым, но опрятным покрывалом, и отложил в сторону журнал Огонек посетовав «Не дали дочитать. Статья интересная. Пуч готовят наши враги». «Не, это не мы», — пошутил Денис. Старпом улыбнулся, и Денис продолжил. «Мы друзья. Вот, я к вам новую уборщицу привел. Огромная просьба лично от меня — любить ее и жаловать». Старпом обрисовал ей порядок работы. Убирать каждый день всю среднюю палубу, раз в неделю нижнюю палубу и гальюны, расположенные на ней, и несколько кают — боцмана, начальника рации и второго помощника капитана, расположенные на второй верхней палубе. «Вроде немного работы», — подумала Оксана. все лучше, чем на берегу. Куда мне? К Ленке возвращаться?» Об этом даже подумать было страшно. Последнее письмо она получила от нее аккурат перед своим списанием ленка все время писала письма уверяя в своей дружбе и преданности и мельком упоминала чтобы она не вздумала обижаться на ее непростительную глупость странно что в каждом письме она не писала без попутал или не виновата я он сам пришел серега уже наверное профилактическую беседу провел подумала оксана наверняка это было нелегко при его фантастической занятости она поймала себя на том что опять вернулась к мыслям о сереге и ленке ведь она дала себе слово больше не думать об этом. К тому же она в море находится. Пора сосредоточиться. Они с Денисом вышли на среднюю палубу найти Боцмана. Матросы тут же сбежались поглазеть на них, посыпались вопросы. «Девушка, а вы откуда? Как там у вас на перегрузчике? Откуда там девушки взялись? Не к добру, наверное, женщина на таком судне. Что, не повезло?» Конечно, они не знали о том, что она попала к ним не с перегрузчика, а с другого траулера. И в рейсе каждая мелочь была событием, а тем более появление на пароходе, подобранные в море бледной фарфоровой статуэтки. Увидев собравшуюся толпу, к ним подошел боцман огромный, как медведь-грузный мужчина, на вид лет 50. Хотя раньше Оксана слышала, что к 50 годам бывалые моряки устают от морей и сидят остаток жизни с женами на берегу, значит, ему точно не 50 лет, 40, наверное. Все его круглое лицо выражало благодушие и жизнерадостность, а широкая улыбка в миг осветила окружающую серую действительность. Меня зовут Семён Семеныч, я боцман, представился здоровяк. Очень приятно, сказала Оксана. Боже, какая ты маленькая, но ну, пойдем, отойдем подальше от толпы, а то ушей очень много, развесили тут локаторы сказал боцман, покосившись на прислушивающихся к их разговору матросов. «Расскажу тебе, что будешь делать». «У Старпома была?» «Да, к вам направил», — сказала Оксана. Денис ушел по своим делам, а Оксана с боцманом сильно разочаровали матросов, не ожидавших такой скрытности. Они все еще нарезали круги и старательно прислушивались к их разговору. Боцман ее порадовал, очертив круг обязанностей. «Среднюю палубу пока не мой». Я матросов заставлю. И в гальюнах тебе делать нечего. Убирай верхние каюты хотя бы первую неделю. Дальше посмотрим». Ей жутко захотелось закурить. Раньше у нее не было такой привычки. Но пережить столько стрессов за столь непродолжительное время любая психика не выдержит. Оксана считала себя высокоорганизованной и душевной девушкой с тонкой психикой. «Семён Семёныч, а где у вас можно купить сигареты?» – спросила она. «Все у второго помощника капитана, у Дениса. Ты его уже знаешь». Он не только просветил ее насчет должности белобрысого паренька, но и посоветовал «подружись с ним, не пожалеешь».